Глава 5. Афинские. Я медленно бреду по набережной, засунув руки в карманы джинсов. Море всегда меня успокаивало, но сегодня оно бушует. темно синие волны бьются о камни, пенящаяся россыпь брызг вновь отступают. Далеке виднеется изумрудная полоса. Кажется немного странным, что спустя пять лет на набережной ничего не изменилось. Здесь, дома, оно мне нравится больше всего. Суровое, не всегда теплое, с красивыми синими изумрудными оттенками плещшись у подножия скал. Оно завораживает, наполняет душу свободы. и вот, мысленно ты уже паришь над скалами вместе с чайками. Дина любила море. Она могла смотреть на него часами. Оно ей никогда не надоедало. Я останавливаюсь и смотрю с опасного обрыва вниз. Со скалы срывается обломок, и на кружительность скорости летит в бурлящую стихию. Всего миг, его поглощают волны. Дины больше нет. Ее тоже поглотила мгла. Так же, как и обломок скалы, она мелькнула яркой стрелой и погасла. Она никогда не сможет стоять здесь и любоваться суровой красотой природы. Это так горько и так больно, что у меня сводит скулы. Можно ли смириться со смертью того, кто тебе дорог? Не знаю. Кажется, время не лечит, оно только притупляет боль от потери. Я бы никогда не вернулся в Россию, но мой отец тяжело болен. Пару недель назад он позвонил и сказал, что больше не может руководить компанией по продаже недвижимости. И вынужден уйти на покой. После его звонка я вдруг понял, что бегу по кругу. Несколько лет подряд бегу по одному и тому же кругу, объятому пламенем дикой боли. Я не могу изменить прошлое, не могу вытравить из своей души горечь потери. И на смену паники пришло смирение. Я должен вернуться домой, вернуться и похоронить Дину по-настоящему, иначе мне никогда не начать все сначала. И вот я здесь. Иду по знакомой дороге, через набережную к дому отца, чтобы провести вместе с ним и матерью выходной вечер. Но черт, как же больно. Воспоминания имеют коварное свойство прятаться в знакомых местах. Даже спустя несколько лет их оттуда не вытравить. Они встают за каждым знакомым поворотом, за каждым обломком скалы, за каждой опасной тропинкой. А самое обидное первый же вечер встретить здесь подонка который виноват в смерти Дины. Мало того, что он продолжает наслаждаться жизнью, в то время как Дина вот уже несколько лет нет в живых, так еще и собирается жениться. Милая невинная Таисия в бесформенных нарядах и не подозревает, что творилось здесь в прошлом. Она даже внятно не может объяснить, для чего выходит замуж, что уж говорить о ясном видении ситуации. Мне жаль Таисию, но я ничем не могу ей помочь. Это ее выбор. Вот и калитка. За забором родительский дом с уютным садом. Пионы перед входом еще не цветут, но вот он уже набухли, вот-вот распустятся. Дина любила, когда цвели пионы. Не знаю, как у мамы хватает душевных сил продолжать ухаживать за осадом. Лично мне все эти годы хотелось обратить прошлое в пепел, лишь бы снова не ощущать боли, которые хранят в себе воспоминания. Словно чувствуя мое приближение, мама появляется на пороге. Ее лицо заряд счастливой улыбка. Андрей, спешит она мне навстречу по выложенной плиткой дорожке. Мой дорогой, иди скорее. Отец едва сдерживается, чтобы не начать резать запеченное в духовке мясо. Я вот улыбаюсь. С моей стороны было нечестно бросить родителей при первой же возможности бежать в другую страну. Я бодро иду по дорожке к дому, и крепко обнимаю маму. В горле першит. Как же мне их не хватало. Сын, наконец, посмеивается у распахнутого окна отец. Я собирался начинать без тебя. Пообедуем в беседке, на свежем воздухе. Погода отличная сегодня. По соглашаюсь я, беседка. Еще одно страшное место, которое пропитано воспоминаниями. Когда садишься в беседке, вдалеке видна полоса синего моря. Райское место, которое теперь больно ранит. Мама накрывает стол. Отец ставит на стол бутылку хорошего коньяка и достает небольшие хрустальные стопочки. Пока мать не видит, Весело подмигивает мне. Он. Я придвигаю к себе порцию и вдруг понимаю, что только я один испытываю боль от воспоминаний. Это с непривычки. Родители давно смирились. Они просто радуются тому, что у них снова есть я. Ох, Андрюша, привел бы ты к нам невесту. Словно читая мои мысли, роняет фразу: "Мама, неужели там за кордоном никого не встретил?" "Нет, мам, там у девушек сознание устроено немного по-другому", посмеиваюсь я. Но теперь, когда я здесь, обязательно поищу невесту себе подстать. Обещай, что приведёшь её к нам в гости. Лукао посматривает на меня отец. Обещаю. За это и выпьем. Выпьем. Перед глазами от чего-то всплывает заплаканная Таисия прольтом на бесформенное платье кофе. Я хмурюсь. Таисия совсем не то, что мне нужно. Конечно, жаль, что невинной девушке придётся стать женой монстра. А она об этом даже не подозревает. Но меня не касается личная жизнь починенных отца. И что ты медлишь? Отец посматривает на меня с усмешкой. Прости, обескураженно усмехаюсь и тут же опрокидываю в себя горючительную жидкость. Мама расставляет на столе мои любимые блюда: запечённое мясо, дымящийся молодой картофель, салаты из свежих овощей и домашний хлеб, который она делает сама. На десерт будет твой любимый пирог с грибами, обещает она. Я улыбаюсь. По груди растекается приятное тепло от того, что для меня приготовили пирог. После сытного обеда мы с отцом разговариваем о его компании. Па, ты запустил дела. Качаю головой я. Извини. Виновато пожимает плечами он. Морщинистые руки подрагивают. В поблекших глазах мелькает горечь. У меня в горле словно першит. После обеда я долго стою у края беседки, и смотрю вдаль, на синюю полосу моря. Красиво, да. Отец становится рядом, и начинает набивать трубку tobacco. Очень красиво. Соглашаюсь я. Как думаешь, компании удастся спасти от разорения? Не знаю. У меня не хватает мужества сказать ему правду. Компания пойдет ко дну, ее не поднять. Андрей, я не знаю, какие методы ты будешь использовать, чтобы сохранить компанию. Но только не увольняй Таисию. Она проработала у нас девять месяцев. и Я еще ни разу не встречал девушки отзывчивее. У нее простая семья. Отца давно нет. Много денег уходит матери на лекарства. Так что даже если Таисия совершит какую-то оплошность, это не повод для увольнения. Если она останется без работы, ее семье будет не на что существовать. У нее очень состоятельный жених с презрением к я. Чтоб он провалился. Бормочет отец. От чего-то в глубине души мне очень хочется, чтобы проклятья отца сбылось, чтобы Феликс провалился сквозь землю в самый горячий ад и перестал прикрываться своей показной религиозностью. Не переживай, Па. Я не собираюсь никого увольнять. Касаюсь плеча отца. я. Таисия останется работать столько, сколько пожелает. Мальчики идите в дом. Я накрыла сладкий стол в гостиной у камина. Зовет нас мама через распахнутое окно. Я невольно улыбаюсь. Все же хорошо, что я вернулся домой. Солнце клонится к закату, когда я все по тому же пути вдоль набережной возвращаюсь к себе домой. Я вышагиваю по выложенной плиткой дорожке и чувствую, как свежий ветер и морская сырость пробираются под одежду. После спуска к пляжу уютными огнями зазывает бар. Мне вдруг хочется зайти внутрь. Это очень странное чувство. Когда несколько лет живешь в другой стране, принимаешь ее правила, а потом внезапно приходится вернуться в точку, с которой все начал. Оглядываешься вокруг и понимаешь, что остался совсем один. Прежние друзья тебя забыли, а новые остались там, за чертой. Я подхожу к бару и толкаю дверь. В лицо тут же бросается громкой музыкой и весёлый говор. В субботний вечер бару набережной полон посетителей. Не удается протиснуться к барной стойке. Я заказываю себе порцию виски со льдом и с интересом осматриваюсь вокруг. Андрей, расталкивая посетителей своими внушительными локтями, ко мне идет давний знакомый, операуполномоченный Шкуратов. Я невольно улыбаюсь. Миш почти не изменился. Все такой же огромный и неповоротливый. Ну здорово, Коля, не шутишь. Посмеиваясь, притягивает мне свой лопопещён. Какие уж тут шутки? Пожимаю руку, смеюсь я. Чего отмечаешь? Точку невозврата. Да ладно, Выхода нет только из одного места. Нам туда еще рано. Подзывая бармена, грохочет он. Точно, рано. Приподнимаю стакан с остатками виски я. Но когда в нашей глуши появляешься ты, я финский, всё с ног на голову становится, ухмыляется Шкуратов. Признавайся, с сегодняшнего дня я снова не могу спокойно спать по ночам. Отряд особого назначения сразу заказывать. Угомонись. На этот раз причина банальна. Я вернулся, потому что отцу тяжело управляться с делами. Компания идет ко дну, уверен. Недоверчиво посматривает на меня Шкуратов. Его брови домиком сросшиеся на переносице подпрыгивают вверх. На сто процентов. киваю я. Так что давай лучше выпьем. Я угощаю. Люблю, когда ты так говоришь. Довольно ухмыляется он. Давай напьемся. с удовольствием, Посмеиваюсь я. После второй порции виски по груди растекается приятное тепло. Танцующие на небольшом танцполе девушки с вызовом посматривают в нашу сторону. Мне хочется продолжения банкета, хочется подсесть к милым созданиям, стреляющим в нас взглядами. Хочется влюбиться, и окунуться в бурлящую позднюю весну с головой. Но почему-то я не могу. Я думаю про Таисию, которую еще можно спасти.